Глава 17 Оцепенение первым встряхнул с себя Титан. «У меня нет прямой инъекции. Последняя была использована на Яра. Но ты ведь говорила, что в твоё сердце вшита капсула. Ты ведь не выдумывала?» Я смотрела на Титана широко распахнутыми глазами. Я как будто забыла все слова сразу. Быстро поняв, что я впала в ступор, металл приблизился ко мне и хорошенько встряхнул за уцелевшее плечо. «Тринидад, ты не выдумывала?» «Нет», — хрипло отозвалась я, глядя в его большие глаза снизу вверх. Он резко отпустил меня. «Значит, мы сможем попробовать обратить тебя. Нужно вскрыть капсулу в твоем сердце металлическим предметом». Он резко вышел в соседнюю комнату. Я неосознанно и поспешно последовала за ним. «У нас нет подходящего металлического предмета». «Может, и сможем найти какое-нибудь ржавое железо неопределённого состава». Он уже стоял у кухонного гарнитура, установленного в противоположной части комнаты, и активно рылся в нём. «Эй, я ведь металл!» «Точно! Как это могло вылететь из моей головы?» Несколько страшных секунд я сверлила его спину испуганным взглядом, а потом он резко обернулся. В его руках был огромный кухонный нож, скорее всего, для разделки мяса. Не задумываясь, порезав свою ладонь его лезвием, он начал обращать своей кровью железо в титан. «У нас есть титан». Он взвёл над своей головой ещё не до конца ставший титановым нож. Осознание происходящего поразило меня, словно гром среди ясного неба. Он собирается воткнуть в моё сердце настоящий нож. «Нет». Мой ответ был внезапным, оглушающим, истеричным. но я этого не поняла. «Эй, не бойся, ладно?» Он отвёл нож в сторону. «Не бойся. Я не готова. Успокойся». Он сделал шаг по направлению ко мне. Я сделала два резких шага назад. «Не подходи ко мне!» Сначала он резко отбросил нож в сторону, а в следующую секунду я не успела даже моргнуть. Он уже стоял подле меня, широко разведя руки в стороны, Скоро он положил их мне на спину и вдруг аккуратно прижал меня к себе. Мой нос уткнулся в его грудную клетку. Только подав голос, я поняла, что, оказывается, я всерьёз плачу. «Я не готова. Не готова. Я не могу стать металлом. Возможность стать металлом таким образом — это только теория. Нет результатов исследований, ничего не проверено. Всё только теоретически». «Никто ещё не стал металлом таким образом, ты просто зарежешь меня!» Очевидно, у меня открылась настоящая истерика. Всё моё нутро источало панику. Наружу лились горючие слёзы. Меня трясло всем телом. Всё будет хорошо. Титан прижал меня к себе ещё сильнее, отчего боль в правом плече стала ещё ощутимее. «Ты не заразишься. Мы сейчас что-нибудь придумаем». Продолжая всхлипывать, я аккуратно отстранилась от него. и уперлась помутневшим от слёз взглядом в кровоточащее плечо. «Его нужно...» Я вытерла нос чистой и сильно дрожащей тыльной стороной левой руки и снова приложила ладонь к рваной ране, после чего продолжила говорить, предательски всхлипывая. «Его нужно... перевязать...» Титан аккуратно приподнял руки, словно боялся сделать лишнее или опромечивое движение. «Да, нужно...» Давай перевяжем. Сейчас всё сделаем. Только не плачь, ладно? Сейчас мы всё сделаем.